В отличие от упорядоченного Петровского, парк в Тригорском казался запущенным, в самом деле приютом задумчивых триад. Глаша была уверена, что Пушкин написал это не о Михайловском, а именно о Тригорском, в который ездил к своим прелестным соседкам. Хотя дело было лишь в том, что в Петровском парк был разбит на французский манер, а в Тригорском — на английский. Но как бы там ни было, одумалось в Тригорском хорошо. И потому Глаша чувствовала себя в этом парке именно дриадой. То есть чувствовала бы, если бы не ее до смешного маленький рост и ничем непримечательная внешность. В этом парке не было ничего музейного, нарочитого. Он уже двести лет был частью такого великого вымысла, перед которым блекла пресловутая правда жизни. И белая скамья, на которой Татьяна ждала объяснения с Онегином после того, как отправила ему письмо, была частью правды большей, чем любая обыденность а, может, и больше даже, чем само человеческое существование. Обычно Глаша обходила Онегинскую скамью стороной. У нее были на то свои причины. Но сейчас она с удивлением поняла, что спокойно смотрит, как скамья это белеет под деревом, и в сердце ее при этом ничего не отдается болью. «Я должна решиться», — с этим удивляющим ее само спокойствием подумала Глаша. «Я захотела изменить свою жизнь». Может быть, я только почувствовала смутно, что хочу этого, и жизнь сразу же подсказала мне, что это можно сделать. Такие подсказки не бывают случайными, значит, мое намерение не было минутным порывом, и значит, я не должна от него отказываться. От этой мысли ей стало так легко и понятно стало, зачем пришла она в парк. Глаша пошла по тропинке к баньке, к зеленой беседке, окруженной трехсотлетними липами. Пройдя несколько шагов, она оглянулась. А Нигинская скамья белела на темной траве так пронзительно, словно от нее самой исходили слова «Вся жизнь моя была залогом свидания верного с тобой». Они не сбылись, эти слова. Они остались только в книге да в холодеющем вечернем воздухе этого парка. Они были прекрасны, но жизнь их отринула. Глава пятнадцатая. Глаша видела сон и во сне же пыталась понять, что он означает. С ней часто такое случалось. Видимо, это было признаком того, что вся ее жизнь, даже подсознательная, контролируется разумом. Она относилась к этому спокойно, полагая, что ж, пусть это кажется скучным, но это лучше, чем если фантомы подсознания, ничем не удерживаемые, врываются в жизнь и бессмысленно ее сокрушают, да еще не только свою, но и чужую жизнь тоже. А этой ночью ей снилось, будто в какой-то деревне, или не в деревне даже а просто посреди лугов все собаки, кошки, птицы и цветы поменялись местами. Они сделали это, чтобы никого не обижать, никого не ловить, не срывать, ни на кого не лаять и никого не догонять. Это было так красиво и так странно. Что означает этот сон, Глаша не понимала. Ни пока он длился, ни когда вдруг прервался, и она открыла глаза. Она открыла глаза и все-таки не сразу поняла, почему проснулась. А когда поняла... Лазарь уже прошел от порога к кровати и присел на ее край. Свет он не выключил, но шторы были задернуты неплотно, и его силуэт был отчетлив в свете узкого лунного луча. Он сидел на краю кровати и молча смотрел на Глашу. Конечно, видел, что она уже проснулась, но все же не произносил ни слова. Глаша нарушила молчание первой. — Здравствуй, — сказала она, — а Кости говорил, что ты в Китай улетел. «В Москве развернулся», — ответил он и приложил ладонь к ее щеке. «Что-то случилось?» «Ты приехала. Подумал, что уезжать, тебя не повидав, — это... В общем, это глупо. И раньше бывало, что он менял ради нее свои планы, но если раньше это льстило ее чувству или хотя бы самолюбие, то сейчас она вдруг поняла, что это не имеет для нее значения. Он легок на подъем, он сам руководит своей жизнью. И если он счел, возможно, провести вот этот вот кусочек своей жизни так, а не иначе, значит, ему того захотелось. И то, что он развернул самолет в Москве, не вылетев в Китай, не означает ничего, кроме перемены его желаний. А желания свои каждый, в конце концов, имеет право менять по собственному усмотрению. В этом нет ничего особенного. Да у Лазаря такая перемена может иметь и обычную деловую причину. Из Китая поставляется сырье для его заводов, и не исключено, что ему просто удобнее полететь туда не сегодня, а завтра. Зачем она говорит себе все это, Глаша не знала. У нее не было нужды оправдываться ни перед собой, ни тем более перед ним. Лазарь молчал. Он не отнимал ладонь от ее щеки. Она молчала тоже и тоже оставалась неподвижной.